575. Гуру. Пусть очевидность не заслоняет действительности, под поверхностью вот скрыты мощные глубинные течения. Они прорвутся наружу, ошеломляя неподготовленные сознания. Готовность выражается не только надеждой и верою в сужденное будущее, но и в понимании тех неотвратимых и действительно происходящих в глубинах сдвигов, которые решат судьбу планеты.